«Ударная волна демографии». Из этой главы вы узнаете, как можно при помощи физики и других точных наук изучать обыденную жизнь, чем люди XIX века отличаются от людей XXI, а главное – точную дату наступления новой золотой эры человечества. Экран без извилин. Мы живем в стране победившего телевизора. Наша жизнь зависит от этой коробочки из стекла и пластмассы. Она повинуется и подчиняется ей. Он стал нашей новой религией. Телеведущие стали новыми проповедниками. Программа передач заменила нам псалтырь и Евангелие. Телевизор находит свой подход к каждому – Для каждого человека он готов предоставить свое уникальное меню. Каждый получает от телевизора то, что ему не хватает в жизни. Хотя о том, чего именно ему не хватает для полного счастья, человек тоже узнает от телевизора. У знакомых дома три телевизора. Семья из трех человек, у каждого своя комната, у каждого свой пульт. Каждый имеет возможность поглощать по вечерам ментально-телевизионную жвачку индивидуальной рецептуры по собственному вкусу. Каждый сидит в своем индивидуальном телевизионном мире. В жизни вместе они могут встречаться только за завтраком. Но так как все встают в разное время, и это не получается. Для многих пенсионеров Телевизор сегодня стал и вовсе единственным окном в мир. Из него они узнают новости. Он дает им пищу для разговоров, переживаний, ощущения сопричастности к жизни. Он для них как костыль инвалиду, как слуховой аппарат глухому, как очки подслеповатому. Телевизор дает возможность почувствовать пенсионеру, что он еще жив прикоснуться к реальности. Своих переживаний у этих людей уже нет, либо они настолько малозначительны, что не заслуживают внимания. Мой дед смотрел все выпуски новостей. С этого начинался его рабочий пенсионерский день, обычно в 7.30, и этим он заканчивался в 24.00. Если по каким-то причинам он пропускал очередной выпуск, то страшно сердился и переживал. Казалось бы, какое человеку дело до того, куда именно с рабочим визитом отправился президент страны или где именно произошло очередное землетрясение? Вам когда-нибудь приходилось наблюдать за тем, как смотрит телевизор ребенок, Особенно это, если его любимые мультики. Хотя, в принципе, передача может быть любой. Ребенок уходит в телевизор весь, целиком. До него в этот момент практически невозможно достучаться. Телевизор способен поглощать детей, как удав Ка бандерлогов. Ребенок впитывает все, что ему говорит телевизор. Впитывает, не обдумывая. Берет все, что есть и как есть. Помню, как были удивлены одни мои знакомые, когда оставили своего мальчика наедине с телевизором на несколько часов, а сами ушли в гости. Когда они вернулись, ребенок отчетливо спел о родителям. «Русская водка, что ты натворила? Русская водка, ты меня сгубила!» Раньше польза детям от телевизора была очевидна. Там достаточно часто показывали советские мультфильмы, и киножурнал «Хочу все знать». Сейчас сплошные реалити-шоу. Недавно звонит мне знакомая девушка-подросток и срывающимся голосом сообщает. «Дом горит!» Так как мы с ней живем в одном доме и даже в одном подъезде, я забеспокоился. После пары наводящих вопросов выяснилось, что горим не мы, а «Дом-2». Подобные виртуальные телепроекты уже прочно вошли в нашу жизнь на самых реальных правах. Настя встречается с Олегом, но Олег нравится Ольге, а вокруг ходит Данила, повизгивая, как это замечательно. Пары создаются не на небесах, а в телевидении. Нас учат, как нужно строить любовь, кого выбирать и почему. С каким человеком мы наберем больше очков в глазах телезрителей, в роли которых выступают родные, соседи и однокурсники? Телевизор – это почти как Макдональдс. В любое время суток и в любом городе готов накормить нас вкусными эмоциями и полезными переживаниями. С другой стороны, человек, привыкший посещать рестораны даже средней руки, быстро начинает воротить нос от фастфуда. С некоторых пор я вдруг понял, что мне скучно смотреть телевизор. Раньше периодически предавался этому занятию, а сейчас стало скучно. Потом сообразил, что ничего из того, что мне раньше нравилось, в сегодняшней сетке вещания не осталось. На мой IQ и круг интересов Ящик уже давно не рассчитан. Нет, поймите меня правильно: я не идеализирую прошлые времена. Были передачи скучные, их было подавляющее большинство, но были и питательные. Было? Очевидное, невероятное. Хочу все знать. В мире животных, клубки на путешественников, что, где, когда. Сейчас питательных передач не стало. Скучных, впрочем, тоже. Большей частью усредненная музыкательно-развлекательная жвачка. Не пища для мозга, а именно жвачка. Не скрою, бесконечные мордобои-шоу и конкурсы, кто кого лучше трахнет, иногда доставляют мне развлечения, но, скорее всего, никак не способствуют моему умственному развитию. Передачи, к которым с некоторой натяжкой можно применить термин интеллектуальные, ушли в глубокий ночной эфир. У них нет рейтинга. Паузы в них не забьешь дорогостоящей рекламой. Они не приносят денег, а значит бесполезны. Помните Пушкинские строки: «О сколько нам открытий чудных! Готовят просвещение дух!» и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов, друг. Мы все, кроме профессиональных пушкиноведов, знаем их не от большой любви к классику и не из школьной программы, а исключительно благодаря авторам передачи «Очевидное невероятное», откопавшим их в пушкинских черновиках. Копиться во время тягучей советской власти был бессменным ведущим этой программы. Теперь науч-поп не в моде. Раздумчивую программу ушли из телеэкранов, а потомственный физик Капица увлёкся, как ни странно, демографией. Эх, как я сейчас скучаю без этого его тысячекратно пародируемого «Добрый день!». Аксиомы одной эпохи. Нерешенные задачи следующей. Эрхард, английский историк. Досье. Сергей Петрович Капица. Родился 14 февраля 1928 года в Кембридже, Англия, где тогда в лаборатории Резерфорда работал его отец, лауреат Нобелевской премии Петр Капица. С 1935 года живет в СССР, окончил Московский авиационный институт, работал в Центральном аэрогидродинамическом институте, институте геофизики и по сей день в Институте физических проблем РАН. Президент Евразийского физического общества, член Европейской академии наук, вице-президент Российской академии естественных наук, 28 лет вел на телевидении передачу «Очевидное, невероятное», лауреат государственной премии СССР, премии ЮНЕСКО за популяризацию науки. Волшебство фазового перехода, или почему люди развиваются по законам физики. Скорость жизни человека, или почему мы все время ускоряемся. Средняя температура по больнице или как поставить демографический диагноз всему человечеству. Золотая эра или почему Homo sapiens начинает превращаться во что-то другое. Копиться – Человек сложный. Хорошо еще, что у меня есть талика технического образования иначе после первых же неласковых слов типа «инвариант», «аддитивность» и «сходимость функции» был бы вынужден уйти несолоно хлебавший. Изучение его квантовой демографии я начал с внимательного разглядывания графика под чутким руководством Сергея Петровича. График изображал изменения численности населения на планете За последние несколько тысяч лет, надо сказать, до XX века, численность населения в мире взрывообразно росла по гиперболической кривой. Если бы все шло так и дальше, то в первой половине XXI века человечество должно было бы попасть на так называемую область сходимости функции, то есть на тот участок графика, где кривая – асимптотически устремляется в бесконечность. В реальности это означало 100, 200, 500 миллиардов населения, чего планета, конечно, не выдержала бы. Но вмешались некие ограничивающие факторы. Гиперболическая кривая затормозила свой рост. В общем, случилось то, что Капица называет демографическим переходом. Сначала в Швеции, потом в других европейских странах скорость роста населения сначала замедлилась, а потом стала равной нулю. В Швеции этот процесс начался в середине XVIII века и длился примерно до середины XX века. В других странах демографический переход начался гораздо позже, зато и проходил быстрее, как бы по накатанной колее. Расчеты Капицы показывают, что примерно через 45 лет кривая численности населения планеты выйдет на насыщение, рост прекратится и стабилизируется на уровне 10-11 миллиардов человек. В исторических масштабах процесс происходит практически мгновенно, Линия графика буквально ломается о начало XXI века, словно ветка о колено. Смотрел я, смотрел на функцию, и вдруг что-то древнее, первобытное шевельнулось в мозгу, и я воскликнул. «Да это же типичный фазовый переход!» «Да», — ничуть не удивившись моим глубочайшим познанием жизни, кивнул Капица, «точное определение». Я вам скажу, уважаемые читатели, что такое фазовый переход. Я это хорошо знаю. В институте я долго и упорно учил металловедение, а там сплошные фазовые переходы. Фазовый переход — это когда температура образца постепенно повышается, и ничего с образцом не происходит, а потом вдруг раз —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 после чего спросил, а с чем связан этот фазовый переход? Что такое случилось в мире в начале XXI века, что положило конец количественному изменению населения на планете и положило начало изменению качественному? Не в XXI веке. Все случилось раньше. Смотрите, если продолжить график влево, Начало кривой роста населения находилось бы в километре отсюда. Примерно полтора миллиона лет назад начался рост населения. Кривая плавно пошла вверх. Потом темпы роста увеличились. Период особо бурного набухания длился последние четыре лет. На графике он занимает несколько сантиметров длины временной оси после чего рост населения резко в течение сотни-полутора сотен лет прекратится. Типичный фазовый переход, словно ударная волна прошла, вернее, еще проходит. Мы в ней живем. До демографического перехода рост населения был самоподобным пропорциональным квадрату числа людей на Земле. И если бы продолжался дальше, Гиперболическая кривая разошлась бы в 2025 году. Число людей стало бы бесконечным. Я думаю, и бурный рост населения, и фазовый перегиб на кривой связаны с информационными процессами в обществе. Если бы люди находились в равновесии с природой, как все остальные животные, нас было бы 100 тысяч. Всего как прочих животных, аналогичных человеку по массе и типу питания. Но человек примерно полтора миллиона лет назад взял в руку палку, начал совершенствовать язык, транслировать информацию по вертикали и по горизонтали. Трансляция по вертикали – это передача знаний будущим поколениям от родителей детям а по горизонтали новые решения, новые изобретения быстро распространялись географически, синхронизируя разные сообщества людей в историческом времени. Когда появилась письменность, информационные процессы ускорились, одновременно росла инструментальная мощь человека. О чем вообще говорит тот факт? что рост количества людей на планете зависел от квадрата их числа, о том, что это был рост, обусловленный взаимодействием людей. Это параметры коллективного взаимодействия, сетевые функции.